Псы. Труп они скинули в одном из многочисленных мелких монастырей в центре Москвы, чей настоятель был посвящен в миссию отца Доминика. Киллера ждала безымянная могила на святой земле, и если черви и будут объедать его плоть, то это будут самые добродетельные черви. Штаб-квартира охотников за вампирами служило небольшое подвальное помещение в котором раньше размещался пункт приема в тор -Сирье. потом спортивный зал, где молодые бритоголовые парни накачивали мускулы в перерывах между разборками. Парней то ли перестреляли, то ли пересажали, и помещение через подставных лиц, естественно, выкупила церковь. Тренажеры и качалки отодвинули в сторону, у стен поставили кровати, нашли свое место и несколько столов с компьютерами и прочим оборудованием охотников за вампирами а тяжелая сейфовая дверь хранила содержимое помещения от глаз бомжей, дворовых хулиганов и прочих любопытствующих. Конечно, периодически подъезжающие к подвалу джипы вызывали пересуды у соседей, но дальше пустых разговоров и домыслов дело не шло. С владельцами джипов не любит связываться не только гаишники. Отец Доминик сразу же уединился в своем отдельном помещении. По убранству больше напоминающим келью, чем бывшую кладовую дворника, где тот держал свой нехитрый инструмент для работы. Наверное, будет ждать очередного озарения. Несколько раздраженно подумал Александр, усаживаясь за стол и настраивая японский радиосканер на милицейскую волну. Озарение озарениями, но он больше доверял другим источникам оперативной информации. Из одежды на Александре были только джинсы, до две кобуры с автоматическими пистолетами, опоясывавшими его мускулистое тело тренированного бойца. Нукзар с Вануэлем играли в шашки, наплевав на языковой барьер. Женя включил небольшой телевизор и наслаждался сценами какого-то американского боевика. От созерцания киношных трупов его не рвало. Александр задумался. Сегодняшний убийца вряд ли мог быть истинным вампиром, Слишком грубо все было обставлено, слишком много следов. Все говорило за то, что убийца – новичок в своем ремесле. Или, если правильнее сказать, в своем новом амплуа. Но это означает то, что где-то рядом должен затаиться старый и опытный монстр. Ибо сотворенные вампиры просто так во тьму не приходят. Кто-то должен их привести Раньше, когда Александр не верил в вампиров, он, как и все, смотрел про них фильмы и читал книги. Это раньше Александр считал, что все вампиры одинаковые, и вампиром становится любая его жертва, стоит лишь ей почувствовать прикосновение холодных зубов к своей шее. Конечно, с точки зрения математики это был полнейший абсурд, ибо в таком случае в вампиров превратилось бы уже все население земного шара, и неким, было бы питаться. Поэтому люди и не верят в вампиров. Древнее племя было мудрым. Они искусно плели вокруг себя сеть лживых легенд и мифов, чтобы труднее было поверить в их существование, а поверив, труднее убить. Взять хотя бы тот же чеснок. Когда-то он считался надежным средством против нежити. Его связками Зачастую увешивали всю комнату, где находилась предполагаемая жертва вампира. Но не так давно Александр видел вампира, приспокойно питающегося в итальянском ресторане днем. Единственное, про что легенды точно не врут, так что эта деталь наверняка приписана людьми это действенность осиновых колов. Кол в грудь, и мертвец остается мертвецом уже навсегда. А также можно отрезать голову или поразить серебряной пулей. С пулями была загвоздка. Общепринято считать, что они помогают исключительно против оборотней, но на самом деле благородный металл отпугивает и причиняет страдания любой нечисти, так говорил отец Доминик. Сам Александр другой нечисти, кроме вампиров, не встречал. В борьбе с вечноживущими Ватикан использовал все способы. Пропаганда через средства массовой информации, агентурная работа в самых злачных уголках мира, священники, внимательно выслушивающие исповеди своих прихожан в надежде отыскать указания на цель. И каждый, пусть даже самый недостоверный слух, проверяли команды охотников. Как это ни парадоксально, самым действенным источником информации оказалась «желтая пресса». Ее репортеры, в поисках громких сенсаций забирались в такие дебри, куда сыны Ватикана и не мыслили проникнуть. И хотя около 95% опубликованной информации было полнейшей чушью, граничащей с ересью, 5% представляли серьезный интерес. Александр хорошо помнил тот случай, когда выследить вампира им помогла коротенькая, в четыре строчки всего, заметка в скандалах, Человек непосвященный вряд ли бы обратил на нее внимание, но... Говоря по правде, Александру только однажды довелось иметь дело с истинным вампиром, да и тот был ребенком. Восьми или девяти лет от роду. Но после той схватки еще несколько лет он просыпался в холодном поту. И вовсе не потому, что ему притило убивать людей. Мальчишка не был ребенком, он был носителем зла, заключенным в детское тело. Александр помнил летающие стулья, пикирующие из-под потолка ножи и демонический смех, вырывающийся из детской глотки. Они потеряли тогда троих, и только вера отца Доминика спасла отряд. Александр не представлял себе, как можно справиться с такими же, но взрослыми, обладающими веками, а, возможно, и тысячелетиями опыта. Форменное безумие. Из всей команды охотников только отец Доминик имел опыт схватки с истинными вампирами. Александр верил, что их дело правое. Но, будучи человеком взрослым, умудренным военным опытом, слишком часто видел крушение правых дел. Внезапно его ухо уловило что-то интересное, из доносящегося из динамиков шума. «Дежурный 34-й машине» сообщил хриплый голос, а потом повторил это сообщение, как принято делать у всех спецслужб, имеющих дело со списанной и устаревшей радиотехникой. «Стрельба в центре города! Стрельба в центре города! Надо бы проверить Далее следовал адрес. «Очередная разборка», – мрачно подумал Александр. Но более ничего интересного не происходило, и он решил все же послушать. У него было свое собственное отношение к типам, устраивавшим подобное в центре города, да и не только в центре, и предоставь ему полную свободу действий, потенциальных претендентов на Коу было бы куда больше. Но Ватикан уличной преступностью не занимался. А как работает МВД, Александр знал слишком хорошо. Они только и способны, что подъехать на место происшествия после того, как отгремит последний выстрел, и сосчитать трупы. Такое впечатление, что милиция вообще не принимает участие в этой игре. Она просто ведет счет. Один Люберецкий, трое Солнцевских, двое Измайловских и так далее. Но минут через десять, когда патрульная машина прибыла на место происшествия, стало интереснее. «Дежурный, 34-й, говорит», – услышал Александр. «Реально тут непонятное чего-то? Стрельба была? Стрельба-то была!» Неуверенно ответил голос. И одного, вроде бы даже подстрелили. Но он ушел. Куда ушел? А я знаю. Сел в машину и уехал. Подробнее можешь? Куда подробнее? Шел человек по улице. Машина подъехала. Из нее в него. Пару пуль всадили. Его аж в витрину магазина бросило. Я с хозяйкой разговаривал. А он поднялся. Осколки с себя стряхнул. За витрину расплатился, будто он ее не башкой своей пробивал, а кирпичом бросил. Сел в свою тачку и уехал. Номера машины, конечно, никто не записал. Почему не записал? есть кому записать. Константин, 248. А далее то ли АР, то ли УП, хрен разберет. Но машина приметная, черная, спорткупе. Надо бы пробить ее через ДПС. А толку что? Не он же стрелял. Может знать кто. В конце концов, в него же полили Так он тебе и сказал. «В отделении заберем», — скажет. «И что ты ему предъявишь? Попытка жертвы преступления скрыться с места преступления? Он тебе сразу пятерых адвокатов приведет. Братвы не знаешь?» «А что делать-то?» «Ничего не делай. Жертв нет». «Ущерб, как я понял, возмещен. Претензий ни у кого нету. Еще одного глухаря на отдел повесить хочешь?» «Не хочу. Так и не вешай. Все, отбой». Мысль «пробить номер машины по каналам ДПС» Александру показалась здравой. Жалко только, что менты сами не захотели довести ее до конца. Александр включил компьютер и вошел в сеть». Военный товарищ, с которыми они вместе оттрубили полгода в Аргунском ущелье, теперь работающий программистом в какой-то коммерческой структуре, на досуге занимался обычным хакерством и снабдил бывшего сослуживца хитрыми паролями для доступа в банки данных правоохранительных органов. В принципе, данных для поиска было достаточно. Черное спортивное купе и три цифры из номера. Не так уж много в Москве спортивных машин. Учитывая состояние местных дорог, народ, имеющий достаточно денег для покупки дорогой иномарки, отдает предпочтение джипам. Он уже вошел в базу данных ДПС и запустил программу поиска, когда его посетила другая здравая мысль «А нафига?». Обычная бандитская разборка. Парень был в бронежилете. Шум ему поднимать не с руки. Вот он за витрину расплатился и свалил по-быстрому. Если человеку не страшны пули, Это еще не значит, что он вампир. Но проверить все-таки стоило. К удивлению Александра, спортивных купе в Москве все же оказалось предостаточно, но черный цвет и соответствующие цифры принадлежали только одному. Mitsubishi 3000 Turbo, 99 -го года выпуска. Владелец Стеклов Михаил Геннадьевич, 70-го года рождения, проживающий по такому-то адресу. Александр пробил Стеклова по базе данных МВД и ФСБ. Ничего. Либо у парня все в порядке с законом, либо он классно шифруется. Гмм. Но если бы он был братаном, в милиции на него должно было быть хоть что-то. В телефонной книге Москвы Стекловых было несколько сотен. Из них около 50 были Михаилами и около десятка Геннадьевичами. Зато справочник по коммерческим организациям оказался куда как более полезен. Предприниматель стеклов, владелец антикварного магазина 18 век. Антиквар? Не очень-то ввяжется с портретом парня, в которого палят на улицах. Хотя сейчас в кого только не палят. Антиквар. Хорошее занятие для долгоживущего. И машина черного цвета. Разумом Александр понимал, что это даже не косвенные улики. И любой адвокат, да что там адвокат? Любой маломальский мыслящий человек поднимет его на смех. Заяви он на их основании, что Стеклов – вампир. Но все же Александр чувствовал, что что-то с этим Стекловым нечисто. Может, надо поговорить с отцом Домиником?